34 Эбреля. полночь. Да! Прохрипела я, не в силах противиться приказу. Из глаз хлынули слезы, но никто не обратил на них внимания. Жрец напевно проговорил слова заклинания, которые опутало сырвенным светящимися нитями с ног до головы, а потом сосредоточилось на висках. Кожу опалило странным ощущением жара и холода. Правая половина лица горела в том месте, где была печать, и я видела, что на виске теперь уже мужа. Она оживает и извивается, а потом замирает новым узором. В этот момент жжение ушло. Я инстинктивно коснулась виска и едва не осела на пол от разочарования. «Ну почему я не смогла сказать «нет»?» Ирвин подхватил меня и прижал к себе. И если не знать, что стоит за его намерением жениться, можно принять эти действия за заботу, но я-то знала. Подняла на него глаза, полные слез, и хотела сказать, как сильно ненавижу его, но не успела. «Богиня благословила ваш союз!» торжественно провозгласил жрец и передал мужу какой-то документ. Обида и бессилье взорвались во мне яростью. Я с ненавистью смотрела на мужа, а когда он потянул меня прочь из храма, скинула его руку и прошипела. «Не смей ко мне прикасаться, мерзавец!» «О, и это ты еще не знаешь, что тебя ждет дальше!» Цинично усмехнулся он, но руку убрал. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Едва слышно выдохнула я, На большие сил не хватило, настолько раздавленной ощущала себя. «А я тебя обожаю», — отозвался Ирвин. «Зато мы точно знаем, что Гвен вышла за тебя не из меркантильных соображений, а по велению сильного и искреннего чувства ненависти», — хмыкнул Кемер. «Давайте, пошевеливайтесь. Времени у нас теперь еще меньше». Муж потянул меня за собой, но я упрямо осела на пол, никуда не желая идти. А когда он подхватил меня на руки, бешено замолотила кулаками по его груди и несколько раз заехала по скуле. «Хватит, Гвен! Замри!» — строго приказал он, и мое тело окаменело. В душе продолжался ядовитый пожар. Я захлебывалась горечью и болью. «Зачем я тебе?» «Ты же богат! Ты мог найти ту, кто отдаст свои силы добровольно!» Горько упрекнула я. «Ты что, совсем ничего ей не рассказал?» Удивился Кемер, обращаясь к брату. «Говян все равно не поверит, да и какая разница!» «До ритуала осталось всего ничего. Дольше объяснять!» «Мерзавец!» — схлипнула я. «Надеюсь, что ты сдохнешь в муках и оставишь меня богатой вдовой!» От этих слов оба брата дернулись, как от пощечин, А Кемер посмотрел на меня с осуждением, но до ответа ни один из них не снизошел. Меня снова запихнули в экипаж, и несколько минут спустя мы остановились у четырехэтажного помпезного здания с несколькими подъездами. «Я заберу свой экипаж, вернусь домой и все подготовлю», сказал Кемер, открывая дверь для брата, несшего меня на руках. «Надеюсь, до имения ты доберешься живым». «Я тоже надеюсь», «Было бы крайне глупо разбиться по дороге, да?» — усмехнулся ненавистный муж. «Феерично!» — кивнул Кемер и исчез. Необычайно яркая луна заливала улицу голубым светом. С большой клумбой неподалеку вспорхнула стайка искрящихся бабочек. Все казалось волшебным и мистическим. Все, кроме глаз Ирвина. Они по-прежнему чернели провалами в бездну. И что дальше? — Я лишу тебя диеспособности, Гвен, — насмешливо ответил он, а я всем телом содрогнулась, несмотря на приказ. Кстати, можешь расслабиться и быть собой. — Зачем тебе это? Зачем тебе это все? Он на секунду остановился и посмотрел на меня очень серьезно. — Потому что я хочу, чтобы ты выжила, Гвен. — Лучше сдохнуть, чем жить в твоем подчинении, — отчаянно выдохнула я. Вот именно поэтому ты и не принимаешь решения, моя ненаглядная жена. Дальше говорить стало неудобно. Он внес меня в присутственное здание, где, несмотря на глубокую ночь, расхаживали по-деловому одетые люди в сопровождении чиновников в форме. Что происходит? Почему все работают в такое время? В дверь нужного ему кабинета Ирвин постучал моими ногами. Забилась у него в руках пойманной в силки птицы, и он опустил меня на пол, но перехватил запястье так, чтобы я не смогла сбежать. Я схватилась за висок и содорожно потерла отметку, хотя подсознательно знала, что не стереть, не смыть ее нельзя. «Войдите!» — раздался голос из-за двери. Ирвин втянул меня внутрь. Кабинет, в котором мы оказались, явно был рабочим. Муж усадил меня напротив сухопарого мужчины в годах, явно служащего, судя по форме. Тот внимательно меня осмотрел и спросил. «Набларина, вы помните свое имя?» «Гвандолина Балар», — повторила я то, что услышала от жреца. Слова во рту казались картонными и неправильными, но я все равно выговорила их. «А ваше полное имя?» Кратчево спросил мужчина, и я растерянно заморгала. «Вы его помните?» Я промолчала, потому что отчаянная попытка вспомнить хоть что-то снова провалилась. «Ясно», — пробормотал он. «Вы помните, какой сегодня день?» «Нет, я ничего не помню, потому что он...» Я указала на мужа. «Что-то сделал с моей памятью? Я не помню ничего. Ничего!» «И посмотрите на мои руки!» задрала кружевные рукава и показала синяки на запястьях. Чиновник вопросительно посмотрел на моего мужа. «К сожалению, моя обожаемая супруга последние дни ведет себя крайне неадекватно и представляет опасность для себя и окружающих», — нарочито заботливым тоном заговорил тот, — «Собственно, по этой причине мы здесь. Я бы хотел ходатайствовать о временном лишении ее дееспособности, как минимум на месяц. За это время я собираюсь или найти частного целителя, или поместить жену в психиатрическую лечебницу, где ей смогут оказать помощь». «Это ложь!» — воскликнула я. «Это он что-то сделал с моей памятью, наложил на меня подчиняющее заклинание и заставил выйти за него замуж!» Немолодой служащий перевел удивленный взгляд на моего мужа. «Хм...» «На Блард Блайнер, несмотря на вашу репутацию, учитывая многолетнюю вражду между родами Блайнер и Балар, э э я все же обязан спросить, это правда?» «Я никогда не накладывал на Гвен никакого подчиняющего заклинания, а у моей дражайшей супруги параноидальный бред». «Ложь. От первого до последнего слова ложь. Он врет!» «Спросите его о моих синяках, особенно о том, что на шее!» Чиновник снова вопросительно посмотрел на мужа. «Синяки? Дело в том, что Гвен все время пытается навредить себе и подвергает себе опасности. Я не мог допустить, чтобы она покалечилась или погибла. Да, признаю, что несколько раз мне пришлось ее спеленать, но я никогда не стал бы ее душить». Это просто абсурдное обвинение. Что касается запястья, то я действительно схватил ее слишком сильно, когда она упала с балкона. Я ее поймал. Разумеется, на такой нежной коже не могли не остаться следы. Клянусь магией, я не избивал свою жену и не вредил ей. Он вытянул руку вперед, и над его ладонью поднялся голубоватый вихрь, после чего служащий заметно успокоился и теперь смотрел на меня, как на умалишенную с сочувствием и едва уловимой ноткой брезгливости. — Это снова ложь! Да, как жену! Он меня не избивал и не вредил мне, но это потому, что мы женаты всего час! — отчаянно воскликнула я. — Ох, Гвен! — протянул муж. — Вы считаете, что вступили в брак с Наблардом Блайнером час назад? — удивился служащий. — Да, Ну, это и было час назад, сметенно ответила я, чувствуя, что схожу с ума. Вот видите, грустно развел руками муж. Но, позвольте, на Бларина Блайнер, ваше свидетельство о браке было выдано почти месяц назад. Я замерла, шокированно глядя на служащего, и ведь наверняка он не плохой человек, не злодей и не хочет навредить мне. Ирвин все это подстроил. «Мы поженились сегодня!» Уже без всякой надежды ответила я, видя, что в глазах мужчины напротив нет ни капли веры, только сочувствия и немного жалости. «Может быть, ты сможешь принести клятву, Гвен, чтобы подтвердить свои слова?» Нарочито невинным голосом предложил муж. «Я могу? Я просто не умею! Научите меня!» Умоляюще посмотрела я на служащего, но сделала только хуже. Вот видите, с чем приходится иметь дело. Тяжело вздохнул муж. Ты подлый гадкий, лживый мерзавец! Взорвалась я, понимая, что ни одному моему слову тут больше не поверят. Ты что-то сделал с моей памятью, а потом выставил все так, будто я сумасшедшая. И зачем же мне это нужно? невозмутимо спросил Ирвин, глядя на меня черными провалами глаз. Ну, «Чтобы попользоваться моей силой?» — неуверенно ответила я. Служащий откашлялся, но ничего не сказал. В кабинете повисло гнетущее молчание, и я понимала, что уже проиграла, но сдаваться не хотела. «Пожалуйста, поверьте мне!» — взмолилась я, глядя на служащего. «Несколько часов назад я проснулась в его поместье, не помня ничего!» Ирвин приказал мне собираться и повез в храм по дороге. Я пыталась сбежать, но он меня поймал и приказал стать его женой. Я хотела сказать нету алтаря, но он приказал согласиться, и я не смогла не смогла воспротивиться. А теперь он притащил меня сюда и хочет лишить диспособности. Он просто издевается. Он настоящее чудовище. На Блайнер, я бы очень хотел вам поверить, но факты говорят сами за себя. — мягко ответил служащий. — Ваше свидетельство о браке было выдано месяц назад, а ваш муж — один из самых завидных женихов в империи. От браков с такими не отказываются, тем более учитывая все обстоятельства и проклятие. Кстати, на был блайнер Как вы справились с проклятием? Боюсь, что не готов разглашать никакую информацию на этот счет. Учтиво, но при этом очень холодно, ответил муж. — Что ж, могу вас понять. А, быть может, из-за проклятия все и случилось? Кажется, последний вопрос был риторическим, потому что никто не поспешил на него отвечать. И о каком проклятии вообще идет речь? Это из-за проклятия глаза Ирвина стали такими? Служащий уткнулся в какой-то документ и аккуратно его заполнял. Потом со вздохом поднялся с места, подошел ко мне, но я отпрянула и чуть не свалилась вместе с креслом. «Возьмите оттиск у меня», — предложил Ирвин, и чиновник подошел к нему, а затем прислонил к виску, на котором голубела вязь, серебристую штуку, напоминающую пресс-папье. На гладкой изогнутой поверхности отпечатался узор, и чиновник перенес его на бумагу, а затем заверил документ подписью и печатью с оттиском своего височного узора. Теперь я начинала думать, что такой узор никак не связан с подчинением, ведь он был у всех, кого я встречала, включая жреца и случайных прохожих. Это так странно. Закончив, чиновник снова поднялся и взял с одной из полок, стоявшего подле него стеллажа, небольшую печать. «Будет немного неприятно», — ласково проговорил он, обращаясь ко мне, как к ребенку. Я вскочила с кресла, но муж тут же меня поймал и держал в стальных объятиях, пока чиновник не поставил мне на висок какую-то отметину. Защипала кожу, я резко махнула головой и макушкой саданула мужу прямо в нос». Он не дрогнул, отпустил меня, невозмутимо достал из кармана платок, вытер кровь и извинился перед служащим. «Прошу прощения. Говорю же, Гвен может быть опасно для окружающих. Ладно я, но она и себе вред может причинить. Вот что по-настоящему пугает». «Понимаю. А еще она может стать жертвой мошенников в таком состоянии, а вам необходимо защитить финансы. Что ж, я жду вас на прием через месяц». Надеюсь, что на Бларина Блайнер к тому моменту поправится. Удачи вам и терпения. Пойдем, ненаглядная, — позвал меня муж, забрав документы у чиновника. У нас сегодня ночью много дел. Я покорно пошла за мужем следом, совершенно потерянная и не понимающая происходящего. Ощущение было словно я наглоталась таблеток безумия. Когда мы вышли наружу и сели в экипаж, муж смотрел на меня, не отрываясь. «Знаешь, что самое страшное, Гвен? Что я начинаю сомневаться в том, любила ли ты меня когда-нибудь. Я поверил тебе и рискнул всем, но теперь думаю, что могу ошибаться. Уж слишком легко ты провела меня сегодня по дороге в храм». «Что?» Он ставит мне в вину крошечную ложь во спасение, когда сам изощренно лишил всего свободы воли памяти, а теперь еще и способности. «Да как ты смеешь!» — вскипела я. «После всего, что ты сделал!» «Именно после всего, что я сделал, Гвен!» «Смотрю на тебя и не узнаю. Да, ты потеряла память, но это лишь рациональная часть личности». Я абсолютно уверен, что чувства лежат где-то в другой плоскости и толкают нас на нелогичные и странные поступки. Я смотрю на тебя и думаю, что все равно любил бы тебя, даже если бы у меня забрали все, включая память. Эти странные неожиданные слова запутали меня окончательно. В них было что-то, что ужалило в самое сердце и засело там ядовитой занозой. Он был прав. Даже потеряв память, я все равно чувствовала. Чувствовала, что отчаянно не хотела выходить за него замуж. А еще всей душой ненавидела его залитые чернотой глаза. Возможно ли, что я притворялась влюбленной, чтобы сбежать? И что дальше? Тихо спросила я. «Ритуал?» Ответил он. И от одного этого слова мне стало холодно и неуютно. «А теперь спи. Тебе понадобится силы, чтобы выжить». «Выжить?» Я хотела спросить, что он имел в виду, но против воли провалилась в сон.